Стал быть, Наровас посмотрел в глаза Ганибалу. Стал быть, надо действовать и умолк. Ганибал ждал еще чего-то, не дождавшись, сказал: Наровас, говорил ты хорошо, хорошо до того самого места, где ты сказал, что надо действовать. Верно сказал, действовать в каком направлении? ведь это самая греческая черепаха, которую якобы никогда не обгонит Ахиллес, тоже действует, но по-своему она ползет. Наровас не очень-то представлял себе, при чем тут черепаха, но понимал, что речь идет о каком-то действии войска, а вот о каком? Обращаясь ко всем, Наровас воскликнул: на этот вопрос! — Должен ответить сам, Ганнибал! — Магон сказал брату. — Не Скажи, о чем думаешь? — Хорошо. Ганнибал откусил изрядный кусок хлеба, запил водой. Тем временем начальники осушили свои кубки, а воины разнесли им по-новому. — Далее сидеть нам здесь нельзя. Рим полностью хозяинчит на море. Наши отцы в свете не представляют себе, какой меч занесен над Карфагеном. Мы прежде воевали в Сицилии, высаживались на разных островах и островках, наносили Риму булавочные уколы. А надо вот так...» Ганнибал обхватил свою шею ручищами и высунул язык, представляя удавленную. «Вот так...» «О другой речи Рим не понимает...» Только сила может умерить римские аппетиты, а эти аппетиты нам известны. Полное господство над миром, полное. Зал застыл. Вы начальники думали, гадали, что же предложит молодой полководец. Пока что он пожинает плоды побед покойного отца и покойного газдрубала. Ведь замерение и бирри по существу завершено. Один сагунт кочевряжется, надеясь на своего римского дядю. Но ведь Рим далеко, а Ганнибал рядом. Все-таки что же дальше? Этот вопрос живо прочитал Ганнибал на лицах своих военачальников. Да, он скажет свое слово. И тогда посмотрим, что же напишется на их лицах. Ганнибал сказал. Где воевать с Римом? Я не спрашиваю, воевать ли, это вопрос праздный, никчемный, ибо война неизбежна. И тогда остается одно — где? Где воевать? На море? Рим сильнее нас на море. Могут заблуждаться в Карфагене, а мы не можем. Не имеем права. Спрос будет с нас, а не с них. Ганнибал вытянул руку и очертил в воздухе короткую дугу. Он сделал долгую паузу, прежде чем продолжить. Потом сказал, — к победе ведет один путь. Одна единственная битва. Это битва под стенами Рима. — Где, где? — недумевал Наравас. — Ты сказал Рима? — спросил Магон. Ганнибал повторил внятно, разделяя слова. — Это битва под стенами Рима. Разве что-нибудь неясно? Да, сказал Бомелькар, начальник легко вооруженных полков Карфагенин. Он встал с места. Чтобы дойти до Рима, насколько я понимаю, надо пройти через Сагунт, пересечь реку Ибер, прошагать по земле Элергетов, Аквитанов, выйти к реке Родан, к реке Друенсе, а дальше... Что же дальше? Идти в Цизальпинскую Галлию, к Венетам, Касубиам, Ридонам, Атрускам? Их кому еще? Кто их всех разберет? А где Рим? Где-то за землями, куда не ступала еще наша нога. Бамилькар размахивал руками, его длинный нос был направлен то в одну, то в другую сторону. Постепенно он совершил... Полный поворот вокруг себя, чтобы увидеть лица всех военачальников, которые были перед ним слева, справа от него и позади. Потом он грохнулся на скамью всем своим грозным телом и схватился за голову, будто она трещала от боли.